Значит, это я недостойна его, с болью спросила консуэла. Ты была бы достойна, но ты не свободна. Альберт Рудольштадтский жив. О, Боже, прости меня, прошептала консуэла, падая на колени и закрывая лицо руками.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 Она подняла голову, и бледное от волнения с сухими глазами и дрожащими губами пыталась проникнуть взглядом сквозь эту бездушную маску, быть может, скрывавшую бледность преступника или дьявольскую улыбку злодея. «Альберт жив?» — спросила она. «Вы уверены в этом?»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 ваша судьба в ваших руках идите поразмыслите ещё раз бедная консуэла